хайлайтеры и средства контуринга. Спойлер. Чтобы понять принцип действия хайлайтеров и средств контуринга, стоит провести параллель с рисованием. Тёмно окрашенные предметы кажутся расположенными дальше, светло окрашенные ближе. Хайлайтеры выделяют выступающие части лица, и те, которые надо такими сделать. А контурирующие средства усиливают и имитируют тени, придают объёмы. Всё это помогает сделать лицо скульптурнее или скорректировать его черты. Хайлайтеры. Хайлайтерами или illuminating powder, крем выделяют скулы, нос, пространство под бровью, контур губ, центр верхнего века и так далее. Ещё хайлайтер не только усиливает рельефность лица, но и имитирует здоровый блеск кожи. Если ваш тональный дает влажное покрытие или кожа после ухода блестит, она уже будто в хайлайтере. Любой бальзам для губ или жирный крем для лица, вроде Уилида Skin Food, тоже можно использовать как хайлайтер прямо поверх тонального крема, но не пудровых средств. В них нет светоотражающих частиц, поэтому блеск будет самый натуральный. В естественном макияже хайлайтером может быть всё, что натурально блестит: бальзам для губ, база под макияж, атласные тени или слегка высветляет тон на оттенок светлее. Когда естественность не важна, подойдут любые блестящие штуки: тени, радужные хайлайтеры, сияющие пудры. Совет. Хайлайтеры можно использовать и на теле, например, в зоне декольте, на плечах или на ногах. У Benefit Даже есть специальный для тела. Take a picture, it lasts longer. Увлажняющие лосьоны для тела с блёстками тоже подойдут. Хайлайтеры делают пудровыми, жидкими, кремовыми или гелевыми и в стиках. Эти текстуры ведут себя так же, как другая косметика. Сухие дольше держатся и хорошо ложатся на припудренную кожу, а не пудровые больше подходят для сухой и обезвоженной Их можно наслаивать и смешивать, как хайлайтеры разных марок, так и разных формул. Хайлайтеры бывают разных оттенков: натуральных и не очень. Реалистично смотрятся белые, бежевые, золотистые, персиковые, если в них не крупные блёстки. Голографические и другие доохромы естественно выглядеть не могут, но дают лёгкие цветовые акценты и подчёркивают рельеф. Скульптурирующие, контурирующие средства Англоязычные названия: sculpting powder, крем, contouring powder, крем, shading powder, крем. Ими затемняют естественные впадины: под скулой, у висков, под челюстью. Убирают объём там, где он не нужен. Вы наверняка видели, как в Инстаграме рисуют тёмные полоски по обеим сторонам носа, чтобы его сузить. Примерно так и работают скульптурирующие средства. Но чтобы эффект был натуральным, Важно подобрать правильный оттенок, нанести его в нужное место и хорошо растушевать. Совет. Деликатная коррекция получается, если использовать тональные на тон светлее и темнее кожи. Первый как хайлайтер, второй как скульптор. Скульптирование бывает слабым и интенсивным. Слабое помогает сделать лицо не плоским, но при этом не меняет его черты. Для него используют разные продукты: бронзеры, скульпторы и даже румяна. Они могут быть с тёплым подтоном. Интенсивное контурирование как раз меняет черты лица. Для него выбирают продукты с холодным подтоном, чтобы нарисовать явную тень. Конечно, есть масса других техник, но помнить эти две стоит, чтобы знать, куда наносить. Телесные румяна вроде MAC Powder Blush Gingerly. Куда? Холодный скульптор. Дольше ангабана Luminess Chic Color 10. И какого эффекта от них ждать? Так как эта часть посвящена контурирующим средствам, дальше речь пойдёт именно об интенсивном скульптурировании. Про то, как корректировать лицо с помощью румян, мы уже говорили ранее. Первый момент. Скульптор должен быть не рыжим. Обычно рекомендуют серо-коричневые оттенки. В английском есть специальное слово taupe. Но важно не переборщить с холодностью. Лимитированные и снятые из производства румяна Chanel Ombr Contrast Natorius выражены серые, поэтому непрофессионалу с ними работать непросто. В то же время не стоит использовать для интенсивного скульптурирования тёплый бронзер. Он нужен для имитации загара, и в большинстве случаев слишком отдаёт в рыжий и блестит. Это второй момент. Скульптор должен быть матовым. Потому что все сияющие текстуры визуально придают объём, а не скрывают его. Как и тональные скульпторы могут быть темнее или светлее, с выраженным холодным подтоном, нейтральными. Правда, распознавать их надо самостоятельно. Почти никто из производителей не разделяет скульпторы на подтоны. Скульпторы с тёплым подтоном подойдут либо для очень тёплой и не светлой кожи, либо для слабого скульптурирования. Подбирать их надо соответствующие, хотя с нейтральным подтоном, то есть с серо-коричневым оттенком, ошибиться почти невозможно. Совет. Если вы переборщили с интенсивностью, уберите верхний слой с кожи и растушуйте границы чистой кистью. Иногда используют ватный диск. Ещё поможет кисть или спонж, которыми вы наносили тон. Они слегка закрасят яркие участки. Пока правильных скульптурирующих средств не так много, как, скажем, красных помад, стоит обращать внимание на другие продукты нужных оттенков. Например, сухие и кремовые тени MAC Eye Shadow Omega и Maybelline 24 Hour Eye Shadow Tough Stay. Более тёмные тональные и консилеры и даже средства для бровей Menly Pro Brow Tint. Всем этим можно имитировать тень Просто от тонального на оттенок темнее она будет почти незаметной, а от разведенной помады для бровей – сильнее. Изучите ассортимент малоизвестных и профессиональных марок. Senna Cosmetics, RCMA, Makeup Atelier Paris, Makeup Designery Cosmetics и прочих. У них могут быть не секси упаковки и бешеная пигментированность, но оттенки подходящие, иначе визажисты не работали бы ими. Куда она носить? Простой ответ. Ориентируйтесь на общепринятую схему скульптурирования. Вы наверняка с ней знакомы. Затемняют низ скул, нижнюю челюсть, боковые стороны носа, виски. А высветляют верх скул, спинку носа, внутренний уголок и центр глаза, иногда подбородок. Это дает неплохой результат, но может быть не лучшим для вас вариантом. Просто потому, что все лица разные. Сложный ответ. Ориентируйтесь на общепринятую схему контуринга, но с учётом особенностей вашего лица и ситуации. Можно делать частичное скульптурирование, использовать хайлайтер только на носу или подчёркивать только скулы. В современном макияже вообще не принято делать всё по канонам. Совет. Растушёвывайте скульптор лёгкими и короткими движениями вверх и круговыми. Это визуально приподнимет его овал. Такой эффект на жаргоне визажистов называют лифтинг макияжем. Звучит странно. Будет проще понять, когда попробуете растушевывать и вниз, и вверх. Чтобы максимально удачно скорректировать рельеф лица, надо его сперва понять. Для этого лучше его ощупать. Наряду с пристальным рассматриванием себя в зеркале, это поможет выяснить, что надо подкорректировать. Совет. Если вам сложно нащупать и увидеть асимметрию лица, Сделайте селфи и отразите его зеркально. Всё сразу станет понятно. Также можно проверить макияж на симметрию. Например, может оказаться, что одна скула у вас ниже другой. Визуально это не так заметно, но при контуринге такую особенность стоит учитывать. Как? Нанесите скульптор полоской на низ удачной скулы и не растушёвывайте. Теперь, глядя в зеркало прямо, Нарисуйте полоску на той же высоте на другой стороне лица. Скорее всего, она будет чуть выше, чем низ другой неудачной скулы, но именно это поможет её визуально приподнять. По этому же принципу можно наносить на скулы хайлайтер и бронзер. Стробинг давняя техника скульптурирования, в которой коррекцию лица делают в основном за счёт хайлайтера, кремового или жидкого. Он даёт выраженное, но естественное влажное свечение, плюс выделяет выступающие части лица. Пожалуй, это самый быстрый и удобный способ вылепить лицо и при этом не выглядеть через чурно окрашено. Совет. И хайлайтер, и скульптор должны быть хорошо растушёваны, будто это естественный цвет кожи. Вы не должны замечать. О, здесь начался хайлайтер. По крайней мере, если хотите естественности. Хорошая новость, Растушевывать не так сложно, как кажется, особенно кремовые текстуры. Чем наносить? Зависит от текстуры. Средства в стиках можно наносить прямо на выступающие части лица и растушевывать пальцами, спонжем или густой кистью. Негустая не сможет равномерно распределить плотную текстуру. Можно погреть их на тыльной стороне ладони и на текстуру. И потом перенести на лицо или набрать из стека кистью или спонжем. Совет. Очень быстро распределять кремовый скульптор или румяна можно выпуклостью под основанием большого пальца. Нанесите на неё средство, растушуйте той же частью другой руки и прижмите обе к низу или середине скул по обеим сторонам лица. При необходимости можно растушевывать пальцами, кистью, спонжем. Сухие обычно наносят кистью. Мягкие не плотные, вроде MAC Long Blending 137, дадут очень тонкий слой. Густые, как Real Techniques Blush Brush, плотнее. Размер кисти подбирайте под участок лица. Под бровями, на спинке носа, вокруг губ удобно работать маленькими, а на скулах средними. Для создания более интенсивного блика можно набить хайлайтер пальцем или маленькой плотной кистью. Совет. Прежде чем наносить хайлайтер или скульптор, румяна, бронзер, тени и так далее, отряхните кисть. Вам не понадобится столько продукта, сколько на ней осело. Иначе поставите пятно, которое трудно будет растушевать. Кремовые и жидкие скульпторы можно наносить спонжем, кистями, пальцами. Зависит от конкретного средства и желаемого эффекта. Хайлайтеры можно подмешивать в тон, чтобы сделать его более сияющим и менее плотным. Если хайлайтер у вас это отдельное средство со светоотражающими частицами, а не просто светлый крем или пудра. Важно: наносите все продукты для тона, в том числе и скульптурирующие, очень тонкими слоями. Так они выглядят естественнее и лучше держатся. При необходимости их можно наслаивать. Примеры. Хайлайтер Fenty Beauty Diamond Bomb All Over Diamond Veil очень сильно сияет, но не придаёт коже никакого оттенка. Благодаря этому смотрится воздушно и не спорит даже с натуральным макияжем. Скорее, даёт ему новое измерение. Хайлайтер в стике NARS The Multiple Copacabana называют одним из немногих, что подходит коже разных цветов. не смотрится белёсым на тёмной и грязным пятном на светлой. Он даёт очень естественное сияние, хватает его надолго. Очень хрупкий, но давно себя зарекомендовавший пудровый Bobbi Brown Shimmer Brick для кожи, как в рекламе. В зависимости от оттенка может быть хайлайтером, бронзером или даже очень блестящими румянами.